Глава 3. Скелеты в шкафу. Здесь всё было на полтона ярче. Небо голубее, трава зеленее, воздух казался слаще. Он весь был пропитан запахами. Лада сделала несколько глубоких вдохов. Неужели она на самом деле в другом мире? В Диви? Не верится. Девушка огляделась. Семён лежал на земле, он побледнел. По руке текла кровь. Почему вы задержались? спросил Семён. Ещё немного и проход бы закрылся. "Навь", коротко ответил Матвей, схватил Ладу. Как же вы оторвались? Семён с тревогой посмотрел на брата. А она что-то сотворила с тенью. За спиной раздался незнакомый голос. Но я не разглядел. Лада обернулась и заметила мужчину, загорелый, Выше среднего роста, с чёрной бородой и выбритой головой, под правым глазом виднелся треугольный шрам. "Дядька!" Семён вскочил и порывисто обнял мужчину, но тут же покачнулся. Незнакомец поддержал его, "Лучше сядь. Ты потратил много сил. Лель, следи за братом", обратился он к Матвею. Семён согласился. "Да, надо отдохнуть". Весь выплюснулся, когда Навий отгонял. Лада не понимала, откуда взялся незнакомец. Их же было трое. А тот достал фляжку и отпил из неё, затем протянул Семёну: "Думал, не дождусь вас, надоело белкой прыгать", раздражённо произнёс мужчина. "Ты же знаешь", сказал Семён. Любава была против, ничего слышать не хотела. Да и непонятно было. Есть ли смысл Ладу сюда тащить, пока Берендеевы не погибли из-за наве? Мы решили, что в Яви ей оставаться опасно. Мужчина махнул рукой. Причём тут опасно или неопасно? Лада нам нужна, и надо было быстрее действовать. Вы молодые, а я в том мире долго не могу находиться в человеческом обличии, энергию теряю. Вот и приходится обращаться к кем-то поменьше. Матвей хохотнул. А хорошая, из тебя белочка вышла. Наверное, другие белочки страдать будут, что ты исчез. Еровит. Мужчина отвесил ему легко под затыльник: "Тебе лишь бы о глупостях говорить, Лель. Пора взрослеть". Еровит закатал рукав рубашки Семёна и осмотрел порез. Без лишних слов он достал из сумки баночку и смазал рану коричневой пахучей мазью, перебинтовал. Затем передал Семёну и Матвею мечи, которые ребята прицепили себе на пояса. Лада переваривала услышанное. Слишком много информации, от которой голова шла кругом. Сейчас бы забиться в угол и дать волю слезам, потому как чересчур много всего навалилось, и Лада не знала, то ли допрос с пристрастием устраивать, то ли упасть рядом с Семёном и чтобы никто её не трогал. Она осознала, что никогда всерьез не верила рассказам родителей о дивьях людях. «Лель — это кто?» Любопытство все же взяло верх. Матвей широко улыбнулся. «Лель — это я, бог любви». И многозначительно задвигал бровями. «Я посвист, — представился Семен, — бог ветра». «А я яровит», — добавил мужчина. Бог воинов. И тогда Лада опустилась рядом с Семёном, то есть по свистам, потому как от этих слов подкосились ноги. Солнце стояло высоко в небе. Здесь было намного теплее, чем в владинном мире. Вообще казалось, что кто-то взял тряпку и хорошенько протёр окружающие предметы, из-за чего они стали выглядеть ярче и интереснее. Словно Лада увидела их впервые. Девушка расстегнула куртку, жарковато в голове всё перепуталось. Боги, переход, страшная старуха в рощице. Это бабка-кто вампир, раскровь пьёт. Тогда почему мама про неё не предупредила? Или, может, Лада лежит в коме из-за смертельной болезни, а это всё галлюцинации? И не было ни странных событий, ни автомобильной аварии, где погибли родители и сестра. Кстати, с прошедшим днём рождения тебя. Лель достал из рюкзака какой-то предмет, завёрнутый в бархатную тряпочку. Лада развернула. В лоскутке оказалось зеркало в серебряной оправе с зелёными камнями. Девушка провела по нему рукой, поверхность покрылась рябью, а затем зеркало пропело: "Здравствуй, прекрасная Лада". Нет, девы, крашай тебя, нет умнее. Солнце замирает на небе, прекращая свой путь. Месяц забывает о звездах рядом с тобой. Рядом зашелся в хохоте Лель. Вот же подхалим, а сколько пафоса! Зеркало замолчало, будто обиделось. А потом Лада увидела в нем себя. С гладкой, без единого прыщика кожей. С уложенными волосами ни одна прядь не выбилась. Ресницы длинные, брови четко очерчены, да и волосы поменяли цвет, вместо русова стали трехцветными. Золото в перемешку с серебром и медью — не отражение, а фотошоп сплошной. Посвист тоже заглянул. — Ого! Вот это оно расстаралось! Нам с Лелем так не льстило! Лель подтвердил. Я в нем вообще уродом отражался. И тут Лада заплакала. Сказалось скопившееся напряжение. Ну почему всё так плохо? Уже если попасть в сказку, так вместе с родными, а не так, как сейчас. Леля растерялся. Ты что? Мы же убежали от Нави. Да и про зеркало мы пошутили, просто в деви не стало сама собой. Это я и вскрывала твою суть. Но девушка продолжала рыдать. Повисло неловкое молчание, которое нарушил Еровит. Бог воинов достал из сумки сложенную материю. Думаю, надо подкрепиться, сказал он. Заодно и поговорим, время пока терпит. Он не обращал внимания на слёзы девушки. Илада успокоилась. Толку плакать, если никто не спешит утешить. Мамы рядом нет и не будет. Еровит расстелил скатерть. На ней из ниоткуда появилась еда горшок с пшёной кашей, каравай хлеба, кувшин с молоком, к ним в придачу несколько ложек. Как в мультике. Неужели настоящая скатерть самобранка или какой-то фокус? Тарелок нет, смутился Еровит. Скатерть походная, у неё свои причуды. Он вручил Ладе одну из деревянных ложек. Девушка всё ещё всхлипывая зачерпнула кашу и осторожно попробовала. Горячая Сверху рассыпчатую кашу покрывала румяная корочка, внутри растеклось сливочное масло. Да чего вкусно. Впервые с того момента, когда вся жизнь полетела под откос, Лада распробовала вкус еды. Она обедала и заодно рассматривала место, где они оказались. Позади росла берёзовая рощица. Деревья были молодыми, с тонкими стволами и ветвями, усыпанными серёжками. Нежные листья только начали раскрываться, от них распространялся клейкий аромат. Пахло свежей травой мать и мать-и-мачехой. Жужали пчёлы и шмели, порхали разноцветные бабочки. Лада в жизни не видела такого разнообразия. Ослепительно белые с голубой каймой на крыльях, ярко-оранжевые с оливковыми пятнами, золотистые, красные, синие. Одна бабочка села на ладину коленку огня алая с серебряным блеском жаль милена не видит она бы лада оборвала мысль не хватало сну разрядиться посвист поблагодарил спасибо дядька за обед а то я перестарался когда нави отгонял возле перехода еле на ногах устоял его лицо порозовело кровь быстрее побежала по жилам мне мне спасибо усмехнулся еровит берендею Еле выпросил скатерть, скуповат царь оказался. Ну, протянул лель. Это за ним всегда водилось. Лада насторожилась, та не о её дедушке ведь говорят. Так и есть. Тогда получается, что у неё остался родной человек, дед. На душе полегчало. Еровит протянул ладику в шин, и она первая отпила из него молоко оказалось парным, тёплым и сладким. Когда все пообедали, Еровит сложил скатерть, и еда исчезла. Затем он обратился к Ладе. Мы очень ждали тебя, светлая богиня. Твоя мать давно пропала, а Кощей и его приспешники набирают мощь. Влада лишь хлопала глазами. Она не понимала, что от нее хотят, и почему Любава вдруг исчезла, если ее похоронили. Или в гробу у никого не было? Сердце учащенно забилось, хоть бы мама оказалась жива. «Лада ничего не знает», — предупредил Лель. «Совсем». Лицо Яровита вытянулось. Он явно растерялся. Бог воинов вопросительно посмотрел на Ладу. Девушка лишь развела руками. В голове возникла дурацкая мысль: может, её с кем-нибудь перепутали, сейчас разберутся и возвратят обратно. Ну а вдруг? Да, протянул Яровит. Дела. С чего бы начать? Лада не была уверена, что жаждет объяснений, больше всего ей хотелось пробудиться у себя в кровати. Но на сон это не приходило. Яровит собрался с мыслями. Мм, ты считаешь Любаву и Данилу своими родителями? Ладе стало плохо. Что значит считает? Они её родители? Она ощутила, как от лица отхлынула кровь. Твоя мать жива, богиня жизни, продолжал еровит. И Лада засмеялась в голос. Ха -ха, как смешно! Её мать богиня, оборжаться. Да-да, сейчас Лада сотворит чудо. «Расплюнуть!» «Вы кто?» — напряженно поинтересовалась она. «Это розыгрыш? Какое-нибудь телешоу?» Она искала в их глазах подтверждение догадки, но мужчины молчали. «Лучше бы я рассказал», — сихидничал Лель. «Умеешь ты, Яровит, огорошивать людей!» Лада резко вскочила. «Точно! Это все подстроено! Богов же не существует! Да и дивь тоже!» Разнюхали откуда-то о сказках, которые мама рассказывала, и решили приколоться. Она побежала к деревьям в поисках замаскированной камеры. Наверняка на ближайшем кусте висит. «Уроды!» — злилась она. «Все равно найду и разобью нафиг!» Или... Лада резко остановилась. Вдруг она все же сошла с ума и сейчас находится в дурдоме. И все происходящее — бред больного разума, и родители живы — И точно нет никакой диви и богов. Лучше бы так и было. Ладе хотелось кричать от злости и ярости, неожиданно ногу пронзила боль, и она рухнула на землю. Первым подбежал Посвист, что случилось? Лада корчилась от боли, она могла лишь указать на щиколотку. Посвист задрал брючину и скрипнул зубами. На коже Лады виднелась тёмная отметина. Похоже на браслет из змеиной кожи. Наве метка, прокомментировал Геровид. Смотрите, выкрикнул Лель. Что у неё с глазами? Они Лада еле услышала его. В ушах звенело, боль была едва выносима. Звон нарастал, затем потемнело в глазах, и она провалилась в забытье. Она очнулась от того, что кто-то обтирал лоб влажным полотенцем. Ноги были приподняты. Лада открыла глаза и увидела встревоженное лицо Посвяста. Рядом маячил Лель. "Ты как?" спросил он. "Лучше", она кивнула. Затем попыталась встать, но голова сразу же закружилась. "Лежи пока", к ней подошёл Еровит. "Я лечебную повязку наложил, должна боль унять. А это" Он достал замшевый мешочек на кожаном ремешке. — Оберег. Надеюсь, что поможет. Яровид надел талисман Ладе на шею. — Носи его, не снимая. На тебе на ве метка — это все равно, что сигнальная лампочка для теней. Лада закрыла глаза. — Так легче. А то кажется, что все окружающее плывет, и она вместе с ним. — Расскажите подробнее, — попросила она. Я же почти ничего не знаю. Геровит откашлялся, похоже, он не привык много говорить. А, в общем, начал он: "Ты, дочь живой богини всего живого. Кто твой отец? Никто не знает". Жива отмалчивалась. Лада отметила: "Её мать богиня-одиночка, а отец безответственный тип" бросивши доверившуюся ему богиню вместе с будущим ребёнком. В другое бы время она похихикала по этому поводу, но сейчас юмор получился грустный и бредовый. Твою мать похитил Кощей, бог подземного царства. Именно он и правит Навью. Ты родилась в его дворце и до 3 лет жила там. Ладу кольнуло беспокойство, повторяющиеся сны с горящими глазницами черепов. Может, они как-то связаны с детством? Лель протянул кожаную фляжку, Лада сделала глоток. Напоминало чай с травами и мёдом, вкусно. Ей немного полегчало. Теперь Ладе хотелось смыть с себя противный липкий пот, но душ здесь был не предусмотрен. А где теперь жива? спросила Лада. Она не смогла назвать богиню матерью. Её родители это Люба воз Данилы, пусть они и мертвы. Тайна, покрытая мраком, ответил вместо Яровита Лель. Кое-кто считает, что Кощей всё ещё держит её в плену. А я? Как меня забрали от Кощея? Тебя обнаружил в лесной избушке леший. Кто-то оставил тебя там? Яровит сочувственно посмотрел на неё. А с чего тогда решили, что я Это я. То есть дочь живы. Лада пыталась во всём разобраться. Выходило плохо. Живая передала послание на бересте, произнёс посвист: "Иначе бы мы не догадались, ты ничем не отличалась от обычных детей". Лада слушала дальше. О том, как девочку привезли в Берендеево царство и решили, что её нужно спрятать в мире людей на всякий случай потому что темно боги постараются избавиться от нее в случае опасности для себя. Да и если Лада останется обычным ребенком, в Яве ей будет лучше. Взять Ладу вызвались дочь царя и Данила Мастер, давно влюбленный в царевну. Они покинули дивь, чтобы скрыть девочку от Кащея. «Почему они мне ничего не сказали?» Лада ощутила горечь во рту. Привычная реальность пошатнулась. Всё, что она знала о себе, неправда. Наверное, думали, что обойдётся, и ты никогда не покинешь явь, пожал плечами Посвист. Любаго не хотелось, чтобы ты возвращалась в Дивь. А почему я не могла остаться? Настроение менялось каждую минуту. Может, они были правы, и здесь будет только хуже? Знаешь, Лель сделал паузу. Я же бог любви, а ты богиня весны и домашнего очага. Идеальная пара. Так что я извёлся в ожидании и просто похитил тебя. Он выдержал паузу и добавил. Пороскинь мозгами. Ты хочешь повторение аварии? Навь будет убивать всех, кто встанет между ею и тобой. Да, Лжи Матвей был, как всегда, в своем духе. Троллил. Но Ладе полегчало. Выбора у нее на самом деле не было. «Берендеевы умерли из-за тебя», — произнес посвист. «Их погубила Навь. Охотились за тобой, а пострадали они. Лада, не беги от правды. Тебя бы не оставили в покое. Если бы не мы, то темно боги убрали бы уже тебя со своего пути». В тебе начала просыпаться сила. С этого момента по-старому ничего бы не осталось. Владу замутило. Как жить, зная, что самые близкие умерли по твоей вине? Она же не подозревала совсем ничего, иначе бы настояла на том, чтобы отправиться в Див, а каждое слово, произнесённое братьями, звучит как приговор. Не было ничего, никакой силы только галлюцинации, но ими бы я охотно пожертвовала. Лель толкнул брата в плечо. Опять, когда она злится, её глаза Договорить он не успел. Бог воинов сделал предупреждающий жест. Ты, богиня, отрезал Геровит и твоё место среди богов. Пришло время вернуть равновесие между светлой и тёмной стороной. Ты не имеешь права оставаться в стороне. Менее всего Лада чувствовала себя богиней. Она до сих пор не могла встать. На неё навалилась такая слабость, что девушка уснула.